73. Вдали показались тонкие башни с вращающимися на ветру лопастями турбины. Друзья шли по пустыням, по самым жарким и сухим местам, при любой возможности прятались от палящего солнца, а по ночам разжигали костры. Живых вирусоносителей сразу троих они видели лишь раз в горизонте. На карте то место называлось Цветной пустыней. Пикировщики, словно летучие мыши, Дремали на подпорках моста, наверняка дожидаясь сумерек. Эми почувствовала их издалека. "Сейчас разберусь", коротко сказала Алиша, лишь перебила их всех ножом, к винтовке даже не притрагивалась. Когда подоспели друзья, она вытаскивала нож из груди третьего пикировщика. Первые два уже дымились. "Одной левой", беззаботно воскликнула Алиша. Пикировщики даже не поняли, кто она такая. Вероятно, приняв за одних из своих, трупы, точнее, останки пекеровщиков, попадались с завидной периодичностью: почерневшая грудная клетка, рассыпающаяся рука, испепелившийся череп или только характерный отпечаток на асфальте, чем-то напоминающий намертво пригоревшую к сковороде отбивную. Большей частью останки встречались в городах, через которые шли друзья. Из бибилевшие трупы лежали неподалёку от зданий, где спали пикеровщики, прежде чем в последний раз выползти на солнце. Питер предложил обогнуть Лас-Вегас с юга. Нет, он не думал, что в городе остались пикеровщики, но ведь осторожность не помешает. Приближалось макушка лета, дни стояли долгие, мучительно жаркие и душные. В бункер решили не заглядывать и отправиться прямиком домой. Вот они у турбинного комплекса. К энергостанции подбирались с разных сторон медленно и осторожно. Ворота оказались открыты. Ключа от бункера не было, поэтому Майкл снял с замка корпус и повернул тумблеры кончиком ножа. Первым вошёл Питер. Под ногами зазвенело что-то металлическое, и он нагнулся посмотреть. Патроны. Стены лестничного пролёта расколотили так, что на ступеньках валялись куски бетона. Лампу вырвали с мясом. Алиша спустилась в тёмную диспетчерскую и сняла очки. В темноте она видела не хуже, чем при дневном свете. Остальные дождались свистка, означавшего, что всё чисто, и спустились следом. Алиша тем временем разыскала и зажгла фонарь. В диспетчерской царил хаос. Длинный стол лежал на боку, очевидно, его использовали как баррикаду. На полу валялись патроны и пустые обоймы. Пульт управления вроде бы не пострадал, все датчики горели, показывая, что турбины вырабатывают энергию. Друзья проверили склады и подсобки. Ни одного трупа. «Эми, что здесь случилось?» – растерянно спросил Питер. Как и остальные, девочка взирала на хаос в немом изумлении. «Неужели ты ничего не чувствуешь?» – допытывался Питер. «По-моему, по-моему, это сделали люди». Чуть слышно отозвалась эми. Металлический стеллаж, за которым прятали оружие, отодвинули. Винтовки исчезли, как и всё, что хранилось на крыше. Что же здесь случилось? Сражение? Кто с кем сражался? И в коридоре, и в диспетчерской, и в подсобках на полу валялись отстреленные патроны. Но где кровь? Где тела? Энергия по-прежнему вырабатывается, объявил Майкл. Светлые, блестящие в свете датчиков волосы отросли почти до плеч. Лицо загорело, обветрилось, на скулах шелушилась кожа. Он быстро нажимал на клавиши и изучал всплывающие на экране цифры. Судя по диагностике системы, неисправности нет. Энергия всё так же поступает на гору, если только Он прижал палец к губам, яростно застучал по клавишам, стал проверить расположенные над головой датчики. И Сев ткнул грязным ногтем в экран. «Вот оно!» «Пожалуйста, Майкл, объясни, в чем дело», – попросил Питер. «Это журнал резервного копирования», – объявил Майкл. «Каждую ночь, когда аккумуляторы опорожняются более чем на 60%, они посылают на станцию сигнал, мол, срочно нужна энергия. Процесс полностью автоматизирован, участие оператора не требуется. Началось это лет шесть назад». Из тех пор такой сигнал поступал каждую ночь до совсем недавнего времени. Да, 323 цикла назад сигнал исчез. 323 цикла? 323 дня назад, Питер. Я по-прежнему не понимаю, что это значит. Это значит, в колонии либо решили проблему с аккумуляторами, в чём я искренне сомневаюсь, либо перестали расходовать энергию. И ерунда. Нахмурился Лиша. С чего бы им перестать? Майкл замялся, и в его лице питер без труда прочёл страшный ответ с того, что отключили прожекторы.